Молодежь собиралась в пары заключительного режиссанса. А между тем уже слышался звон столовой посуды. В портретной, цветочной и угольной галереях накрывали столы к ужину. Ломоносов протиснулся в залу для танцев в поисках Пчелкиной. Но Поликсена, заметив фигуру генерала Бехлешова, уехала, не дождавшись императора и не попрощавшись с польским гусаром. Михаил Васильевич стал выбираться из залы, бормоча себе под нос, пока не столкнулся нос к носу с генерал-адъютантом императора Будовичем. Его величество вас требует на аудиенцию, господин профессор. Пожалуйте. Государь в саду, с балкона налево. Если дозволите, вас провожу. Ну что ж, веди голубица спасенного Берлинского ковчега. Странно складывается судьба. С Поликсеной поговорить не удалось, и пакостный цаплицейца не нашел. А тут сам император желает со мной говорить и посылает никого кого-нибудь, а самого Андрея Гудовича, что отвез ветвь мира в Берлин. Так, за размышлениями Ломоносов и не заметил, что пришли они под ту же самую липу, где два часа назад вместе с канцлером Воронцовым были Миних, Листок и Берон. Император, увидев Ломоносова, отослал находящихся рядом Корфа и Унгерна. «Давно тебя не видел, Михаил Васильевич, садись. Ты меня совсем забыл. Тетку-то поддерживал, в отдых воспевал». Меня, как вижу, меньше любишь. А на тебя все смотрят, ждут, что ты скажешь. Кстати, тут ко времени прошел слух, будто ты составил прожектец всех немцев из России выгонять. Правда ли это? Сущая клевета и несообразность. Я такими ребяческими колобродствами не занимаюсь. Бываю я, простите, в час гипохондрии особенно резок. Но ведь это только слова. Есть хорошие иностранцы, они наши учителя. Я сам спознал свет истины в их стране. Не о Варфоломеевской ночи против чужеземцев думать надо, а о возвеличивании родных наук. Как поумнее им, так и зарубежные менторы нам будут не нужны.